Глава 42. Боже, я никогда так не ревела, чтобы до хрипоты, до истерики самой настоящей. Я трепыхаюсь, как птичка в этой машине, бьюсь об дверь, стекло, луплю со всей дури Толика, который что-то орет мне, а я не слышу. Я реву, понимая, что мы его просто там бросили, оставили на смерть, мы его не защитили. Михаил взял удар на себя, и хуже всего то, что я в этом виновата. Сама. Это я поплелась в тот клуб. Это я убила Ахмеда. Это из-за меня Толик подвергся опасности. И из-за меня его... Боже. Миша! Миша! Миша! О, Боже! Блять, успокойся, Линка! Мать твою, тихо! Толик с силой встряхивает меня, потому что в какой-то момент я просто начинаю задыхаться от истерики. У меня темнеет перед глазами, и, кажется, я разбила себе голову о стекло, когда билась в закрытую дверь. Прикладываю ладони к лбу. Кровь течет. Стекло треснуло, и Толик звонит по пути кому-то. «Игорь, готов успокоительное? Бегом!» «Лина, пожалуйста, успокойся!» — рычит, тогда как я от слез почти ничего не вижу. «У меня разрывается грудь, у меня разрывается сердце за него!» Я не могу, я не могу, не могу поверить. Убили, они его там убили. Никто никого не убил, ты же не знаешь. Я не знаю, успокойся. Я видела, видела нож, а потом они Мишу ногами в шестером. Боже, о боже, нет, пожалуйста. У меня то и дело все плывет перед глазами. И Толик едва довозит меня до больницы, где нас уже ждет Игорь. Толик вытаскивает меня из машины и заводит в приемную. Усаживает на кушетку, а я не могу сделать вдох и ответить что-то связанное. У меня словно отняли руки и ноги, а сердце пронзили раскаленной кочергой. «Лина, посмотри на меня! На меня! Это Игорь! Ты меня слышишь? Кивни, если меня слышишь!» Я не могу ответить и кивнуть. У меня почему-то очень быстро вздымается грудная клетка, и мне нечем дышать. Хватаю воздух, как рыба. Колотит всю, и я не чувствую пальцев рук. Совсем. Они онемели и не двигаются. Блять, Лина, ты можешь хоть что-то сказать? Не может, у нее шок. Надо колоть успокоительное. Она не кокущая. Что у вас там стряслось? Твари Ахмеда нам темную устроили. Бакир взял удар на себя. Вашу мать, где он? Выжил? Я не знаю, Игорь, я не знаю. Все так резко, я вообще не ожидал. Я его там бросил. Оставил одного, блять. У меня Люда рожает наверху. Мне надо к ней. Хорошо, я здесь. Проконтролирую малую. Они кладут меня на кушетку, и Игорь ставит мне укол, после которого я забываюсь болезненной дремотой. Миша, Миша, где ты? Я прихожу в себя в палате и понимаю, что это не страшный сон. Меня начинает трясти снова. И вскоре Игорь подходит, меряет мне давление, слушает пульс. «Лина, слушай меня внимательно. Успокойся. Я не могу накачивать тебя успокоительными так сильно. У тебя плохо работает сердце. Слышишь меня? Тебе надо успокоиться». «Миша, где он? Скажите мне, где он?» «Я не знаю. Никто ничего не знает. Мы его ищем». Тоха поднял всех на уши. Стас и Саня сразу поехали туда. Позовите Толика ко мне, пожалуйста. Тоха сейчас не может подойти. Роды Люды пошли плохо. Он поехал за лекарствами. Он придет. Но тебе сейчас нужно выпить это и поесть, хорошо? Ты сильная, ты же знаешь. Да, давайте все. Выпиваю стакан воды и съедаю бутерброды. Откинувшись к стене, я смотрю на затянувшееся черными тучами небо. И мне кажется, что оно просто скоро расколется. Где ты? — Миша, пожалуйста, живи. Пусть он останется жив. Пусть мне просто показался тот нож. И на самом деле Михаил уже давно где-то в клубе курит свои сигареты. Я жду Толика до глубокой ночи, но он не заходит. И я не выдерживаю. Поднимаюсь на два этажа выше в родильное отделение. И в коридоре встречаю его. Мрачного, отрешенного и с красными глазами. — Толик. — Лина, что ты тут делаешь? Пошли. Вы нашли его. Вы знаете, где Михаил? — Ищем. Пока ничего нет. Не переживай. — А Люда? — В реанимации. Осложнения пошли. Толик выглядит мрачно. И это еще слабо сказано. Я никогда не видела его таким расстроенным, хоть он и не подает вида. — Толик, мне очень жаль. Она справится. А как... как ваш ребенок? — Достали детей. — Что? Дети? У вас двое? «Да, близняшки. Две девочки. Там что-то с анализами. Они родились полуживыми. Откачали. В колбах лежат. Чеканит Тоха. И я вижу, как у него зажигалка ломается в руке. Идем. Толик доводит меня до моей палаты, хотя ему самому сейчас успокоительное не помешало бы. Но он держится молодцом. Намного лучше меня. Толик очень сильный. Я теперь это понимаю и вижу, что он и правда брат Михаила. У них у обоих есть эта черта ответственности за других. Они как вожаки стаи, и когда нет Бакирова, Толик выполняет все то, что сделал бы Михаил. Эта ночь проходит как в тумане, и я вскакиваю, басая с больничной койки, как только Толик утром открывает дверь. Нашли его? Нет еще, ищем. Я сама его найду, раз вы не можете. Обхожу Толика, но он преграждает мне дорогу. Стой. Нельзя. Почему? Сиди здесь, я сказал. Никакой самодеятельности, Лина. Тебя ищут люди Ахмеда. Это не шутки. Я делаю то, что должен. Пожалуйста, не подставляй меня. Миша бы этого не хотел. Ахмед? Он... Жив, но лучше бы сдох. Пожалуйста, будь здесь. Парни стоят под дверью. Они тебя сторожат. Никуда пока не выходи. Мы ищем Бакира. Я позвоню, как будут новости. Толик уходит, а я опускаюсь на кровать, закрывая лицо руками. Я сама виновата. Снова эти разборки из-за меня. Боже, почему я такая дура? Почему пошла в тот клуб? Почему не убежала от Ахмеда? У меня не было шансов либо ехать с ним, либо защищаться. Что бы сделал Миша? Уверена, он бы сказал «защищайся». Вот только к чему это привело? Жив ли он, я не знаю, не знаю. Следующие сутки меня охраняют как принцессу. За каждым шагом следят двое амбалов от Толика, но усидеть на месте не получается. Я словно чувствую, что что-то не так, слишком тихо и нет никаких новостей. Толик больше ни разу не звонил. Игорь даже не заходил. Они все словно избегают меня, и я не понимаю, что вообще происходит. К счастью, Люда приходит в себя и ее переводят в обычную палату. Я не удерживаюсь, поднимаюсь к ней. Она лежит на кровати вся бледная, но хотя бы в сознании. «Привет, мамуля!» Усмехаюсь коротко и обнимаю Люду. «Девочка!» При этом Люда крепко обнимает меня в ответ и почему-то начинает вслипывать. «Эй, все нормально уже! Я говорила с твоим врачом. Девочки ваши живы и здоровы, такие красивые. Толик так переживал, ты умница!» «Да, я видела их, крошечные!» — Лин, ты с Игорем говорила? — как-то осторожно спрашивает Люда, тогда как я все еще не понимаю, что происходит. — Еще не понимаю. — Нет, он не заходил ни вчера, ни сегодня. А что? — Ничего. — Что случилось, Люд? Где Толик? Он не отвечает на мои звонки почему-то. — Лина, Толик на похороны поехал. Тихо говорит Люда, а у меня дрожь по телу проходит. Что-то плохое. Происходит что-то очень плохое. На чьи? Он не сказал. Лин! Люда кричит мне в спину, тогда как я срываюсь с места буквально за секунду. Это ошибка. Конечно, ошибка. Быть не может. И Люда после наркоза что-то напутала. Какие похороны? Чьи? Я сбегаю от охраны, попетляв по коридорам и сбив их с толку. Толик так и не берет трубку, так же, как и Максим, Игорь и Алена. У всех выключены телефоны, и мне становится жутко. Я вызываю такси и с колотящимся сердцем еду на кладбище. Кажется, что я не в себе, быть не может. Лина, приди в себя. Я не так поняла. Они все просто заняты. И Толик, он бы позвонил мне, если бы нашел Мишу. Он бы сказал, а если не звонит, то нет и новостей, так? Нет, не так. Я не знаю, я никому уже не доверяю. Я доезжаю до кладбища за двадцать минут, и с замиранием сердца вижу, что там просто какое-то невероятное количество народа. Сотни людей, десятки машин, все в черном, в руках охапки цветов, розы, гвоздики. По центру священник стоит, читает молитву, а рядом яма выкопанная, свежая мерзлая земля рядом с могилами Хаммера и Фила. На мне нет куртки, я в легких шортах и майке. Выбежала в чем была из больницы, тогда как на улице уже январь, и стоит просто дикий мороз, но холода я не чувствую. Я вообще ничего не чувствую в этот момент, даже своего сердца. На деревянных ногах я подхожу ближе и вижу их. Толик, Влад, Алена, Максим и Игорь. Они стоят впереди всех с цветами, и когда я присматриваюсь к фото покойного, то узнаю в нем Мишу. Его фото в рамке почему-то стоит у ямы, перевязанная черной лентой в уголке.